Глава 11 Сути не любил рано вставать, но ему надо было уйти из дому судьи до рассвета. План Позаира при всей его рискованности казался ему превосходным. Другу пришлось вылить ему на голову уши от холодной воды, чтобы привести его в чувство. Сути пошел в центр города, где готовился большой базар. Крестьяне и крестьянки приходили сюда продавать сельскохозяйственные продукты, волю поторговаться и посудачить обо всем на свете. Скоро должны были подтянуться первые покупатели. Пробравшись через овощные ряды, он присел на корточки в нескольких метрах от цели птичьего вольера. Вожделенный объект был на месте, великолепный петух, которого египтяне воспринимали не как гордость курятника, но как птицу глупую и напыщенную. Молодой человек подождал, пока жертву подойдет поближе, и схватил его ловким движением, сжав шею, так что тот был чуть не заорал. Предприятие было рискованным, если бы его поймали, перед ним распахнулись бы двери тюрьмы. Естественно, Пазаир направил его не к случайному торговцу. увлеченный в мошенничестве, тот должен был выплатить пострадавшей стране стоимость петуха. Судья не облегчил наказание. но слегка изменил процедуру. Пострадавшей страной была администрация, а на ее месте оказался сути. С петухом под мышкой он беспрепятственно добрался до жилища молодой женщины, кормившей кур. «Сюрприз!» — объявил он, показывая петуха. Она радостно обернулась. «Он просто восхитительный! Ты здорово поторговался! Честно говоря, было нелегко». — Догадываюсь, такой огромный петух стоит по меньшей мере трех молочных поросят. Когда человека вдохновляет любовь, он кого хочешь уговорит. Она положила мешок с кормом, взяла петуха и выпустила его к курам. — Да ты кого хочешь уговоришь, сути. Я чувствую, как во мне поднимается сладостное ощущение тепла и жажду разделить его с тобою. Кто ж от такого откажется? Прижавшись друг к другу, они направились в комнату вдовы. Позаир чувствовал себя плохо от постоянного томления. Он утратил былую подвижность. Вялый, словно оцепеневший, он не находил больше утешения даже в чтении великих мудрецов прошлого, которые некогда были его сладой по вечерам. Ему удалось скрыть свое отчаяние от секретаря Ярти, но обмануть учитель он не смог. Ты что, болен, Позаир? Да просто устал. Может быть, стоит работать поменьше. Такое впечатление, что меня просто засыпают делами. Тебя испытывают, чтобы выяснить пределы твоих возможностей. Это уже за пределами. Совсем не обязательно. Но мне сдается, что причина твоего состояния не в перенапряжении. Позаир помрачнел и ничего не ответил. Моя лучшая ученица выдержала испытание, сказал старый лекарь. Не Фред? И в Саисе, и в Фивах все прошло блестяще. Значит, теперь она врач? К нашей великой радости, да. И где она будет работать? Первое время в Мемфисе. Я пригласил ее завтра вечером на скромный пир, чтобы отпраздновать успех. Ты придешь? Денес велел высадить себя возле конторы судьи Пазаира. Роскошные синие с красным носилки произвели ослепительное впечатление на прохожих. Предстоящая встреча при всей своей щекотливости была испытанием не столь тяжким, как недавнее столкновение с супругой. Госпожа Нанефер назвала мужа тупым, ни на что негодным годным воробьином отродьем. В Египте воробей за своей вечной суетливости и чрезмерной плодовитости считался одним из символом зла. Разговор мужа со старшим судьей царского портика не дал никаких результатов. Перед лицом разбушевавшейся стихии Денес попытался оправдаться, ссылаясь на то, что обычно такой шаг был беспроигрышным. Почему же на сей раз старый судья его не послушал? Он не только не сместил этого мелкого судишку, но еще и позволил ему послать Денессу официальную повестку по всей форме, словно самому обычному жителю Мемфиса. Из-за недальновидности Денесса теперь и он, и его жена оказались в положении подозреваемых, преследуемых каким-то безвестным судьей, приехавшим из провинции с намерением заставить всех следовать букве закона. Раз уж судовладелец умеет так блистательно вести деловые переговоры, пусть и очарует Позаира и остановит процедуру. Большая усадьба долго сотрясалась от раскатов голоса госпожи Нанефер, которая не выносила, когда я перечит. Дурные новости портили цвет ее лица. Северный ветер пригодил дорогу. Когда Денес захотел отпихнуть его, локтем осел оскалился. Судовладелец отступил. «Уберите животное с дороги!» — потребовал он. Секретарь арчи вышел из конторы и потянул осла за хвост, но северный ветер повиновался только голосу Пазаира. Денес обошел осла, чтобы не испачкать свою дорогую одежду. Пазаир сидел, склонившись над папирусом. «Садитесь, прошу вас». ДНС поискал, на что сесть, но не нашел для себя достойного сиденья. — Вы должны оценить мою покладистость, судья Позаир, Ведь я явился на ваш вызов. У вас не было выбора. Присутствие третьего лица необходимо. Ярти стал готовый уйти. — Я бы хотел вернуться домой пораньше. Моя дочь... — Писец, вы будете записывать, когда я вас в этом попрошу. Ерти забился в угол в надежде, что о его присутствии забудут. ДНС не применит отреагировать на такое обращение. Если он ополчится на судью, лавины снесет и секретаря. — Я очень занят, судья Пазаир. Вас не было в списке встреч, которые я назначил на сегодня. Зато вы есть в моем ДНС. Ни к чему нам говорить друг с другом в таком тоне. Вам надо уладить одну небольшую административную проблему, а мне как можно скорее от нее отделаться. Почему бы нам не договориться? Его вот тон стал дружелюбным. Денес сумел заигрывать с собеседниками, льстить им. Когда их бдительность ослабевала, он наносил решающий удар. Вы заблуждаетесь, Денес. Простите, мы обсуждаем неторговую сделку. — А, позвольте, я расскажу вам одну басню, судья. Непослушный козленок убежал из стада, где он был в безопасности. На него напал волк. Увидев перед собой разинутую пасть, козленок заявил. — Господин волк, вы, наверное, с радостью полакмитесь мною, но перед тем я могу вас повеселить. Например, я умею плясать. Не верите? Поиграйте на флейте и увидите». Волк, пребывавший в веселом расположении духа, согласился. Танцуя, козленок всполошил собака, они бросились на волка, и тот был вынужден обратиться в бегство. Хищник признал свое поражение. — Я охотник! — подумал он. — А, прикинулся музыкантом. Но ну и по делам мне. — В чем мораль вашей басни? — Каждый должен знать свое место. Когда хочешь сыграть малознакомую тебе роль, рискуешь допустить промах и горько об этом пожалеть. Вы меня заинтересовали. Очень рад. Что ж, на этом и остановимся. На уровне басни, да. А вы понятливее, чем я полагал. Вы недолго будете прозябать в этой жалкой конторе. Старший судья царского портика, мой добрый друг... Когда он узнает, что вы подошли к создавшемуся положению с пониманием, он задумается, не предложить ли вам должность поважней. Если он поинтересуется моим мнением, оно будет в вашу пользу. Приятно иметь друзей. В мемфисе это самое главное, вы на правильном пути. — Зря госпожа! — Нанефер так рассердилась. Она боялась, что позаир не похож на других, но ошиблась. Данес хорошо знал род человеческий. За исключением нескольких жрецов, замкнувшихся в храмах, все думают только о своих интересах. Судовладелец повернулся к судье спиной и собрался уходить. — Вы куда? — Встречать корабль, пребывающий с юга. — Но мы не закончили. Директор обернулся. — Вот пункты обвинения. Взимание незаконной пошлины и налога, не предписанного фараоном. Штраф будет большим. Денес побелел от гнева, голос его срывался. — Вы что, с ума сошли? Запишите, секретарь, оскорбление судьи. Судовладелец бросился на ярти, вырвал у него табличку и яростно растоптал ее. — Ты сиди тихо. — Нанесение ущерба имуществу принадлежащему правосудию, — заметил Пазаир. — Вы усугубляете свою вину. — Хватит! — Вот вам, папирус, здесь вы найдете юридические подробности и размер штрафа. И не повторяйте свои ошибки, иначе на ваше имя будет заведено дело в картотеке городской тюрьмы, вы всего лишь козленок и будете съедены. Однако побежденным в басне оказался волк. Когда ДНС шел через контору, секретарь Арти спрятался с деревянный сундук. Беронир заканчивал приготовление изысканных яств. Он извлек икру из кефали, купленную у одного из лучших рыбаков Мемфиса, и в соответствии с народным рецептом промыл ее слегка под соленой воде, затем зажал между двумя дощечками и высушил на сквозняке. Икра обещала быть восхитительной. Еще он собирался поджарить говяжьи ребрышки и подать их с бобовым пюре. В довершение меню будут пирожки и инжир, ну и, конечно, отменное вино из дельты. По всему дому были развешаны цветочные гирлянды. — Я пришел первым, — спросил Пазаир. — Помоги мне расставить блюдо. Я встал поперек дороги Денессу. У меня у него солидное дело. — К чему ты его приговорил? — К большому штрафу. Ты нажил серьезного врага. Я исполнял закон. Будьте осторожен. Позаир не успел ответить. Увидев мне Фред, он позабыл о Денессе, о секретаре Ерси, о конторе и делах. На ней было бледно-голубое платье на бретельках, плечи открыты, глаза подведены зеленым. Хрупкая и сильная одновременно она озарила собой жилище старого лекаря. «Я опоздала!» «Наоборот», — сказал Беронир, — «ты дала нам время доделать кров. Булочник только что принёс свежий хлеб, мы можем садиться за стол». Нефрет украсил ее волосы цветком лотоса, и зачарованный Позаир не мог отвести от неё глаз. «Твой успех для меня — большая радость», — признался Беронир. «Раз ты теперь лекарь, я дарю тебе талисман». Он будет охранять тебя так же, как охранял меня. Всегда носи его с собой. Ну как же вы? Демон уже не власен над людьми моего возраста. Он надел девушке на шею тонкую золотую цепочку с великолепной бирюзовой подвеской. Этот камень из рудников богини Хадхор в западной пустыне. Он помогает сберечь молодость души и радость сердца. Нефред поклонилась учителю, сложив руки в знак глубокого почтения. — Я тоже хотел бы вас поздравить, — сказал позаир, но не знаю, как. — Мне достаточно самой этой мысли, — заверила она, улыбаясь. — Мне хочется, тем не менее, вручить вам этот скромный подарок. Позаир подарил ей браслет из цветного жемчуга. Нефред сняла правую сандалию и надела браслет на щиколотку. Благодаря вам я буду выглядеть краше. Эти несколько слов вселили в судью безумную надежду. Впервые ему показалось, что она замечает его присутствие. Ужин был очень душевным. Нефред расслабилась и рассказала о тех моментах своего испытания, которые не относились к сфере тайного. Веронир уверил ее, что со времен его молодости ничего не изменилось. машинально глотал пищу, но глазами пожирал Нефред и упивался ее голос. В обществе своего учителя и любимой женщины он провел счастливый вечер, сопровождавшийся, правда, мгновениями тревожных опасений. Что, если Нефред его отвергнет? Пока судья работал, сути гулял со сломой собакой. предавался любовным утехом с птичницей, затевал новые, весьма многообещающие интрижки и наслаждался суетой большого города. Он деликатно старался не надоедать другу. Ни разу со дня их встречи он не ночевал в его доме. Только в одном позыр был непреклонен. Опьяненный успехом операции молочный поросенок судьи изъявил желание провернуть это дело еще раз, но судья категорически воспротивился. Поскольку любовница сути выказывала изрядную щедрость, настаивать он не стал. В проеме двери возник павиан. ростом почти с человека, голова к собаки и клыки, как у хищника. Лапы и живот белые, плечи и торс покрыты ржеватым мехом. За ним убийц кем? А вот, наконец, и вы. Расследование было долгим и трудным, Ерти уже ушел... — У него дочь заболела. Что вы узнали? — Ничего. — То есть как ничего? Это невероятно. Но потрогал свой деревянный нос, словно хотел удостовериться, что он на месте. — Я обращался к лучшим осведомителям. Ни малейшие зацепки относительно судьбы начальника стражи-сфинкса. Все ссылаются на верховного стража, словно получили строгое предписание. — Значит, придется повидаться с этой важной особой. Не советую, он не любит судей. Постараюсь понравиться. У верховного стража Монтунеса были две усадьбы. Одна в Мемфисе, где он в основном и жил, а другая — в Фивах. Маленький, толстый, круглолицый, он внушал доверие. Но острые носы и гнусавый голос не вязались с благодушным обликом. Бантумяс был холост. С самых юных лет он мечтал только о карьере и почестях. Судьба позаботилась расчистить ему дорогу с помощью нескольких весьма своевременных кончин. Пока он занимался наблюдением за растительными каналами, ответственный за безопасность его провинции, свернул себе шею, упав с лестницы. Не имея особой квалификации, Монтунес вовремя подсуетился и получил этот пост. Сумев виртуозно использовать достижения своего предшественника, он обеспечил себе отличную репутацию. Другой, может быть, довольствовался бы таким продвижением, но Монтунеса раздирали амбиции. Как не мечтать о должности начальника речной стражи? Увы, во главе ее стоял человек молодой и предприимчивый. В сравнении с ним Монтумес проигрывал. Однако обременительный чиновник утонул во время проведения одной рутинной операции, освободив дорогу Монтумесу, и тот сразу же оказался официальным претендентом с многочисленными связями. Обойдя более серьезных, но не столь изворотливых конкурентов, он снова прибег к проверенному способу присвоить достижения другого и извлечь из них личную выгоду. Стоя уже на достаточно высокой ступени иерархической лестницы, он мечтал о ее вершине, совершенно, впрочем, недосягаемой, поскольку верховный страж был в цвете лет, вел бурную деятельность и всегда во всем преуспевал. Единственной его неудачей оказался несчастный случай, в результате которого он погиб под колесами колесницы. Монтумес сразу же предложил свою кандидатуру, невзирая на протесты влиятельных лиц. Обладая редкостным талантом превозносить свои заслуги и извлекать пользу из послужного списка, он одержал победу. Теперь, когда вершина была достигнута, Монтумеса больше всего заботила, как на ней закрепиться, поэтому он окружил себя людьми заурядными, не способными его заместить. Как только он обнаруживал сильную личность, он сразу же ее удалял. Действовать в тени, манипулировать людьми, так чтобы они об этом не подозревали, плести интриги — таково было его любимое занятие. Он изучал назначение в отряд стражей пустыни, когда управляющий доложил ему о приходе судьи Позаира. Обычно он тумес отправлял мелких судей к своим подчиненным, но этот человек его заинтересовал. Ведь он взял зубака Донеса, чье состояние позволяло купить кого угодно. Молодой судья скоро падет, жертвой своих иллюзий, но, может быть, Монтумесу удастся извлечь выгоду из его суетливости. Тот факт, что он осмелился докучать ему, доказывал его решительность. Верховный страж принял Пазаира в комнате, где были выставлены на обозрение его награды золотые ожерелья, полудрагоценные камни и посохи из позолоченного дерева. — Спасибо, что согласились меня принять. Я приверженец правосудия. Вам нравится в Мемфисе. Я должен поговорить с вами об одном странном деле. Монтумес велел подать первосортного пива и приказал управляющему больше его не беспокоить. Я вас слушаю. — Я не могу утвердить перевод по службе, не узнав, что произошло с заинтересованным лицом. «Это очевидно. О ком идет речь?» «О бывшем начальнике стражи сфинкса в Гизе. Это почетная должность, если не ошибаюсь, но не означает ветеранов. В данном случае ветеран был смещен. Он совершил какой-то серьезный проступок. В деле об этом не упоминается. Более того, этот человек был вынужден покинуть казенное жилище и поселиться в самом бедном квартале города. Монтумесу все это явно не нравилось». «В самом деле странно. Есть кое-что и похуже. Его супруга, с которой я беседовал, утверждает, что ее муж мертв. Но труп она не видела и где он похоронен не знает. Почему она убеждена в его кончине? Печальные известия принесли солдаты. Они же велели ей молчать, если она хочет получать пенсию». Верховный страж медленно выпил бокал пива. Он-то думал, что речь пойдет о Денесе, а тут обнаружилась неприятная загадка. — Расследование проведено великолепно, судья Позаир. Недаром вы уже пользуетесь репутацией добросовестного человека. Я намерен продолжать. — Каким образом? — Мы должны найти тело и установить причину смерти. — Что ж, вы правы. Мне необходима ваша помощь. Поскольку вы руководите городской, сельской, речной, стражей и стражей пустыни, вы можете облегчить мне расследование. К сожалению, это невозможно. Отчего же? Ваши улики слишком неопределенны. Кроме того, во всей этой истории речь идет о ветеране и воинах, иными словами, об армии. Я думал об этом. Именно поэтому я и прошу вашей поддержки. Если объяснений потребуете вы, армейские чины будут вынуждены отвечать». Положение сложнее, чем вы себе представляете. Армия очень печется о своей независимости от стражи. Я не имею обыкновения затрагивать их территорию. Однако вы их хорошо знаете, да, сужи и сплетни. Боюсь, выступили на опасный путь. Не могу же я оставить смерть человека без установления причин. Одобряю, что вы мне посоветуете. Монтумес надолго задумался. Этот молодой судья не отступит, манипулировать им, судя по всему, будет нелегко. Придется глубоко покопать, чтобы выяснить его слабые стороны и суметь ими разумно воспользоваться. Обратитесь к человеку, который назначал ветеранов на почетные должности, полководству Ашару.